Глава 24. Нет, бой не закончился. Наемники все еще были в зале и готовили новую атаку, но теперь у нас были не только мечи, но и автоматы. Их мы собрали по дороге. Хотя патронов, конечно, было мало, но тем не менее огнестрел – это огнестрел. Подобная ситуация автомата однозначно лучше, тем более, что Сергей и Иван сразу же перевернули стол и перекрыли выход. И теперь могли стрелять из укрытия, так что мы в относительной безопасности. Понимали это не только мы, но и наемники. Они не спешили атаковать, хотя было понятно, что просто так нас не выпустят. Но прямо сейчас на нас точно не нападут. В этой ситуации было неясно, почему Алла все еще в огне. Надо было экономить стихию и ману чтобы хватило, когда магии действительно будет необходима. Неужели Алла этого не понимает? Но потом до меня дошло, одежда ее вся сгорела, и она сейчас, в чем мать, родила. И пламя – это единственное, что может прикрыть ее наготу». Я-то думал, что Алла уже хорошо контролирует свою стихию, но, видимо, призыв Слайма дорого ей стоил. Не задавая больше вопросов, я снял куртку и штаны и передал ей. Сергей с Иваном посмотрели на меня с недоумением, когда я только начал раздеваться. Но потом, когда я передал вещи Алле, оба покраснели и отвернулись, давая девушке возможность одеться. Что сказать? Хоть Алла и была стройной, но штаны на бедра налезли с трудом, а куртка на груди не сошлась. Но девушка замечательно вышла из положения, подсунув под куртку ресторанную салфетку. Получилось, как будто у нее под курткой топ. «Прекрасно выглядишь», – похвалил я ее, отчего Алла покраснела и пробормотала. «Спасибо». Но потом сдернула нос и задорно проговорила. «Ну что, покажем этим ублюдкам, где раки зимуют?» «Покажем». Оживились парни. Да и у меня настроение улучшилось, потому как убийство наемников, пока мы прорывали сюда, принесло мне громулечку тьмы. Так что я теперь был не совсем пустой. К тому же Мария Рафовна все еще была снаружи, она забралась в темный угол под потолком и оттуда наблюдала за залом, но и транслировала мне, само собой. Конечно, там были места, которые не просматривались, но таких мест было совсем немного, так что я знал, кто где из наемников и что делает. А это в нашей ситуации дорогого стоит. «План такой», — сказал я присутствующим. Мы можем ждать гвардии Соколовых и Брагиных, но я бы на них сильно не рассчитывал. Как только наемники поймут, что мы вызвали подкрепление, нас просто закидают гранатами. Странно, что еще не закидали. Не было приказа, предположил Иван. Нет смысла гадать, ответил я, предлагая действовать. Что нужно делать, спросил Сергей. Будем прорываться, сказал я. В зале примерно 30 человек, расположены они... И я описал, кто где находится. Парни и Алла удивились, что я так хорошо знаю расположение врага, но ничего не сказали. Решили довериться, и это правильно. Патронов мало, поэтому действуем наверняка. Ты, Иван, берешь на себя тех, которые устойкие, твои, Сергей, те, что слева, они как раз кучно сидят. Твоя задача, Алла, смотреть, чтобы никто не остался позади нас. А я беру тех, кто по направлению к двери. На счет три. Подожди, остановила меня Алла. Что такое? Спросил я. Алла шагнула ко мне и вдруг поцеловала в губы. «Это на удачу», — сказала она. А меня тут же, скорчив на обиженную мину, спросил Иван. Алла засмеялась и ничего не ответила. Сергей смотрел на девушку, и я видел на его лице растерянность и обиду. Ну да, я знал, что Алла нравится ему, но сейчас не время выяснять отношения. А потому я поспешил скомандовать. «Не расслабляемся. Прикрываем друг друга на счет три. Раз, два, три. Пошли!» И мы рванули из комнаты. Наемники были именно там, где я их видел. Это позволило нам бить прицельно и сэкономить патроны. Конечно, по нам тоже стреляли, но мы двигались быстро и уверенно и били наверняка. И тут из зоны, которую Мария Рафанова посмотреть не смогла, выскочили два наемника. К встрече с ними мы были не готовы. В результате Сергей оказался под ударом. Выстрелить я не успевал. Но я держал наготове горошину тьмы, которая тут же полетела в наемника. Второго наемника, выскочившего из темной зоны, пристрелила Алла. Она действовала решительно, чувствовала, что автомат у нее в руках не в первый раз. Пока мы шли до входной двери, кафе оказалось зачищенным. Парни направились на выход, но я крикнул. «Стойте! Кто его знает, что ждет нас снаружи? Нужно подготовиться. Алла и Иван, соберите оружие и обоймы, а мы с Сергеем пойдем поищем управляющего. Надо все-таки допросить его». «Я с тобой», – тут же заявила Алла. «Нет, остановил ее я. Вы с Иваном останетесь тут и будете прикрывать нас с Сергеем». «Прикрывать — Прикрывать? — переспросила Алла. — Да, чтобы никто не ударил нам в спину, — сказал я с самым серьезным видом. — Это очень ответственное поручение. Справишься? — Ну, хорошо, — согласилась девушка. — Только вы побыстрее там. — Конечно, — ответил я, и мы с Сергеем ушли. Алла же присоединилась к Ивану, который уже осматривал трупы, собирал автоматы, доставал магазины и складывал все на один из столов. Среди трофеев на столе уже лежали и несколько гранат, что только подтверждало мое опасение. В общем, мы правильно поступили, что не стали ждать гвардейцев. Ведь наемники вполне могли пустить гранаты в ход. Но, видимо, гранаты были последним средством, ведь они и разнесли бы кафе к чертовой матери. Пока мы разговаривали с Аллой, Мария Рафанова вернулась. Почувствовав, как она взбирается по ноге, я испытал облегчение. Переживал за своего питомца очень. Вдруг бы ее засекли. Или какая шальная пуля прилетела бы. Но все обошлось, и слава богам. «Зачем тебе управляющий?» – спросил Сергей, когда мы ушли с ним из зала. «Это был тот же яд, которым отравили стражей», – ответил я. «Я не боялся говорить с Сергеем прямо, потому что он был в курсе моей тайны». «Ты уверен?» – Сергей сразу стал предельно серьезным. Я лишь кивнул. «А я удивился, когда ты запретил нам есть», – заметил Сергей. «Получается, ты снова спас нам жизни. И себе тоже», – усмехнулся я. «И теперь я горю желанием узнать, откуда этот яд». А я думал, ты хочешь поговорить о Бале? сказал Сергей, и поэтому позвал меня. Я даже остановился и посмотрел на него. Зачем про нее говорить? спросил я. Но она тебя поцеловала. Сергей. Она в стрессовой ситуации, ее жизни угрожает опасность. К тому же одежда сгорела, так что не придумывай, пожалуйста, и давай займемся делом. Парень вздохнул и кивнул мне уже с совершенно другим настроением. Вот и ладно, а с Салой нужно поговорить. Зачем она дразнит парней? Мы с Сергеем осмотрели мойку, потом перешли на кухню, оттуда в складские и подсобные помещения. Везде было пусто. Работники кафе сбежали, как и обычные посетители. Управляющего, кстати, тоже не было. Сбежал, прихватив всю выручку. Единственное, что я мог, это отправить в теневой карман документацию кафе. Меня не интересовала окупаемость кафе. А вот его владельцы и фамилии управляющего, а также принадлежит ли он какому-нибудь клану, это интересовало. «Я должен выяснить про управляющего все, а потом найти его и допросить». Осмотрев все и на всякий случай заперев изнутри служебный вход, мы вернулись в зал. Иван Салы уже собрали все оружие и заодно и все ценное, что нашли в карманах. «Допросили?» – спросил Иван. «Сбежал», – ответил Сергей. «Жалко», – сказал Иван, и я был с ним абсолютно согласен. «Ну что, выходим наружу?» – спросил Иван. «Сначала вооружаемся», – ответил я. «Берите автоматы, ставьте полные обоймы и берите в запас». «Думаешь, нас там ждут?» – предположил Иван. «Думаю, лучше мы будем хорошо вооружены, а там никого не будет, чем наоборот», – ответил я. «Согласен», – сказал Иван и взялся за автомат. Сергей тем временем уже переставлял патроны из одного полупостового магазина в другой. Алла все это время стояла и смотрела на нас. Я выбрал автомат, вставил новый магазин и протянул ей. «Держи. Надеюсь, не пригодится». «Не надейся», – усмехнулась Алла и показала глазами на окно. А там за кустами мелькали военные люди. Кусты были невысокие, бойцы перемещались, пригнувшись. Рассмотреть, какому клану они принадлежат, было невозможно. Это в равной степени могли быть и наемники, и императорская гвардия, и союзники. Пока они не начнут действовать, не понять. «Может, это ваши?» – спросил я у девушки. Она покачала головой. «Это вряд ли». С того момента, как Оля вышла, прошло еще слишком мало времени, наши не успели бы. — Понятно, — кивнул я, обдумывая, как выстроить оборону. К счастью, капроны в занавеске на окнах не позволяли с улицы рассмотреть, что внутри. Зато изнутри было хорошо видно все, что происходило на улице. Глянув на Аллу, я удивился. На ее лице не было страха, она совсем не волновалась. Стоит спокойно рядом со мной и держит автомат на согнутых предплечьях, как будто она профессиональный воин. Вот только это не вписывалось в тот образ, какой у меня уже сложился. Избалованная, капризная, взбалмошная, но никак не такая. Это что, на нее моя одежда так повлияла? Алла перехватила мой взгляд и вдруг приветливо улыбнулась мне. «Ты совсем не боишься?» – спросил я у нее. «Нас ведь могут убить». Алла улыбнулась еще шире и ответила. «С нами же ты. Чего бояться?» Признаюсь, мне было лестно такое мнение обо мне, но ведь я уже умирал один раз». Не хотелось бы снова, тем более, что я еще и не отомстил. «Что будем делать?» – спросил Иван. Он уже закончил распределять оружие и запасные обоймы. Каждый взял по автомату и по три обоймы. Остальное я убрал в теневой карман, чтобы всегда были под рукой. Также каждому дали по пять гранат, так что продержаться хватит. Но не хотелось бы открыть огонь по союзникам. «Это зависит от многого», – ответил я и спросил. «Связь все еще глушат? Потому что если связь появилась, то можно позвонить Ольге и спросить у нее, кто там ходит за кустами. Можно было, конечно, выпустить Марию Рафовну, вот только на улице у нее больше шансов попасть в неприятности, если завяжется бой. К тому же Мария Рафовна будет транслировать картинку мне, а я не знаю всех этих клановых символов. Если бы там однозначно был враг, то все понятно, а если союзники? Так что ошибка может нам очень дорого обойтись. Сергей достал телефон, чтобы проверить, появилась ли связь. Засветил экран, и вдруг глаза у Марина стали круглыми, а лицо вытянулось. Твою мать! Выругался он и посмотрел на меня.